Глава 22. Мы сталкиваемся со смертельной угрозой. В полдень Ама послала за нами тремя, и когда мы пришли в ее павильон, она была бледна и встревожена. «Бог солнца разгневался на мой народ», — сказала она, — «потому что вчерашняя жертва прошла в насилии, и погибли три верных жреца. Назначено новое жертвоприношение, чтобы умилостивить разгневанного Бога правящего небом и землей. Мы в ужасе смотрели на нее. Бог солнца разгневан, потому что вы принесли ему в жертву беспомощного чужестранца, который поклоняется гораздо более могучему божеству. Строго сказал я. Послушай, Ама, если еще кто-нибудь из моих товарищей будет принесен в жертву, тча ожидают гораздо большей бедствия. Она какое-то время со страхом смотрела на меня, но потом на ее прекрасное лицо Вернулась ласковая улыбка. «Сэмстил», — сказала она, — «тча тысячи лет приносили жертву могучему богу солнца, и за это он делал жизнь этого народа счастливой и процветающей. Нет силы, равной великому солнцу, и тча его любимые дети». Голос ее слегка смягчился, и она добавила. «Если бы я могла оказать услуги вам, моим друзьям, я бы не отдала ваших товарищей в жертву. Но законы нашей земли и ревность великого Бога не позволяют мне это сделать. Неужели я должна подставить под угрозу благополучие своего народа ради нескольких чужеземцев? Это невозможно. Нужно исполнять обычаи семи тысяч лет. Величие нашего Бога должно быть подтверждено, а его справедливый гнев утолен. Жертва должна быть принесена». «Когда?» — спросил Пол, умоляюще глядя на нее. Она опустила глаза и шепотом ответила. «На закате». «Сегодня?» «Да». «И кто избран?» С тревогой спросил я. «Двое больших черных мужчин. Мои жрецы считают, что они более приемлемы для нашего Бога, чем белые. Когда мы приносили в жертву кого-нибудь из ицтексов, могучее солнце всегда улыбалось нам». Я глубоко вдохнул. Ама, сказал я. «Мы не позволим это. Жертвы не должно быть!» Она вскочила, напряженная и побелевшая от гнева. «Не должно?» — воскликнула она. «Но жертва состоится, и состоится сегодня вечером. Я, верховная жрица солнца, провозгласила это, и в долине тча никто не смеет противиться моему приказу!» Она была великолепна в своем гневе, но я больше не мог ею восхищаться. Если ты убьешь этих бедняк, их бог, а он гораздо могущественней, отомстит за них! Ответил я, дрожа одновременно от гнева и страха, потому что нуксабрионе мне очень дороги. Она распрямилась во весь рост и показала на нас пальцем. Уходите! властно приказала она. Никогда раньше мы не видели эту девушку в таком настроении. Глаза ее были холодные. И жесткий, как камень, губы решительно сжатые, поза величественная и агрессивная. Мы медленно повернулись и вышли, понимая, что Ама, как бы прекрасно и очаровательно она ни была на отдыхе подлинная тигрица, когда защищает веру, в которой была воспитана. Во время нашего разговора небо потемнело, и даже солнце скрылось, устыдившись того, что невежественный народ приносит в его честь человеческие жизни. Пурпурно-серая дымка на небе необычно в это время года, а может и в любое время года. И неудивительно, что Т'Ча приняли это за гнев своего разгневанного бога, чей алтарь стал сценой схватки. Возвращаясь к друзьям, мы готовились рассказать о том, какая судьба ожидает наших честных чернокожих. Это только предисловие к тому, что ожидает нас всех, если мы не сумеем противостоять могущественным Т'Ча. Чаки пришла мысль и он поманил меня и Пола, чтобы мы пошли за ним. Нам разрешалось ходить куда угодно, но остальным было запрещено покидать их комнату. Верховный жрец Мягок сказал от Кайма, когда мы вышли наружу. «Давайте попросим его». Мы знали, что старик живет в самом великолепном помещении дворца, и направились к нему. Стражник сообщил нам, что верховный жрец болен, его нельзя беспокоить. Мы пытались с ним спорить, но он не поддавался. Входить к его господину может только Ама. Опечаленные этим отказом, мы возвращались к своему крылу, но встретились с новым разочарованием. Верховная жрица запретила нам встречаться с осужденными на жертву жертвоприношение. Нам позволено все, что позволено жителям долины, кроме встречи с теми, кого принесут в жертву и охранял проход во дворец наш старый знакомый Вага с отрядом вооруженных солдат. Протесты оказались бесполезны, и мы чувствовали себя такими бессильными, что в глазах наших было отчаяние. Мы отошли и бесцельно бродили вокруг территории храма. Теперь даже вокруг крыла, в котором содержались наши друзья, стояла охрана, и мы не смогли подойти и с этой стороны. Небо становилось все более черным и угрожающим. Не было ни ветерка. Даже птицы перестали петь. Мистическая тишина в атмосфере пугала. Жрецы, ходившие взад и вперед из храма во дворец и обратно, заметили эти зловещие признаки и испуганно смотрели на небо, словно пытались умилостивить разгневанного Бога. Я подумал, что, может, если нет солнца и нет его захода, церемония не состоится. Но вскоре мои сомнения рассеялись. Безмозглые жрецы даже торопили церемонию, потому что вскоре из дворца вышла роскошная процессия. Присутствовали все члены жреческого ордена в торжественных одеяниях с эмблемой солнца на груди. В середине процессии шли, вернее, тащились Нукс и Брионе, две гигантские черные фигуры, настолько слабые, что не могли идти без помощи. Руки у них были прочно связаны за спиной. Позже мы узнали, что снова был использован анестезический газ, и наши друзья лишились сознания и не могли сопротивляться. Их связали и несли, пока они не смогли идти сами. В тот самый момент, как из дворца вышла процессия жрецов, жрецы шли величественно, пытаясь скрыть свой страх. Из противоположного огражденного пространства появилась в процессе действенниц солнца во главе с Амой. Железные ворота широко раскрыли, и собрались обширные толпы, чтобы посмотреть жертвоприношение. Люди стояли молча и ждали. Никому не позволено было заходить в храм, пока не займут свои места жрицы и жрецы. На коротком расстоянии от входа две процессии соединились и вместе приблизились к священному зданию. Мы, Пол, Чака и я, стояли молча, наблюдая за этой ужасной церемонией. Я, считаю, что судьба моих спутников решена, напрягал зрение, пытаясь увидеть их в последний раз. Процессия начала подниматься по ступеням храма, когда послышался глухой звук, становившийся все громче, и за ним грохот, напоминающий раскаты грома. Земля под нами перекосилась, и мы все упали лицом вниз. Удар за ударом проносились по долине, и я успел вовремя скачать, чтобы увидеть, как высокая стена храма выгнулась наружу, и рассыпалось на множество обломков. Как град посыпались камни с ближайшей горной стены, и стало еще темнее, чем раньше. «Ама!» — закричал Пол. «Ама!» — вслед за ним закричал Чака, но как ни старались, они не могли приблизиться к ней. Мы вцепились друг в друга, как пьяные, пытаясь устоять на ногах, а земля под нами качалась и стонала, а уши были полны воплями женщин и хриплыми криками мужчин. Во всех направлениях летели жрецы и жрицы, и мы увидели, как Ама с несколькими девственницами добралась до своей ограды, вошла и захлопнула за собой ворота, как будто могла закрыться от землетрясения. Однако полочак обрадовались, убедившись, что девушка жива. Больше всего пострадали те, что собрались, чтобы увидеть жертвоприношение. Они стояли тесной толпой, и только те, что оказались по краям толпы, смогли убежать по улицам но и там многие погибли от падающих стен и камней. Кровь сворачивалась от стонов раненых и умирающих, и я с трудом это выносил. «Быстрей!» — выдохнул я. «Нужно найти Нукса и Бри!» Конечно, я понимал, что происходит новое землетрясение, и на этот раз очень сильное, но мы ничего не могли сделать ни для себя, ни для других, только попытались найти наших чернокожих. Это оказалось нетрудным. Мы нашли их на ступенях разрушенного храма. Бри лежал на земле, Нукс стоял рядом с ним на коленях. Оба были еще связаны. В попытке спастись, жрецы бросили их. Я мгновенно выхватил нож и освободил обоих. Потом мы подняли Бри и обнаружили, что он оглушен, но не ранен. Мы поддерживали их обоих и постарались вернуться в свои помещения. Часть дворца жрецов раскололась и обвалилась. Но наше одноэтажное крыло как будто не пострадало во время землетрясения, которое в это время почти прекратилось. Произошло только несколько слабых толчков. Боясь заходить во дворец, из которого бежали и жрецы, и стражники, мы снаружи подошли к окну нашего крыла, и в ответ на наши крики показались бледные лица Джо и Арчи. Мы передали им Бри, и они втащили его в комнату. Нукс был способен забраться сам, пол Чака и я быстро последовали за ним. Где Нед?» — Спросил я, осматриваясь. Он пошел поискать вас, ответил Джо. В самые сильные толчки мы все выходили. Но мы с Арчи подумали, что вы вернетесь сюда, как только сможете, и решили, что здесь не опаснее, чем в других местах. Думаю, город сильно разрушен, добавил Арчи, глядя в окно на черноту, которая рассеивалась только светом из нашего окна. «Видел я в свое время землетрясение, но такого сильного?» Он ахнул и через мгновение воскликнул. «Это он! Клянусь, это он!» «Кто?» — спросили мы, бросаясь к окну. К крылу, хромая, медленно поддерживаемой Недом Бриттоном, шел Педро, которого мы считали принесенным в жертву солнцу накануне вечером. Одежда на нем была разорвана в клочья, на лице выражение ужаса и страдания. Пол подскочил и помог Неду поднять мексиканца в окно, и мы втащили его, как могли осторожно. Он со стоном опустился на диван, вялый, как тряпка. Мы сначала дали ему воды, потом глоток виски из фляжки Пола. Но когда мы попытались расспросить его, он молча посмотрел на нас и покачал головой. «Где ты его нашел?» Спросил кто-то у Неда. Возле храма. Стена упала и поднялась часть мраморного пола, а потом упала вниз в подвал. Я подумал, что науксыбри могут быть в этих развалинах. И пока я осматривался, из подвала показалась голова, и я узнал Педра. Испытал шок. Ведь мы считали Педра мертвым. Мраморные плиты еще качались и наклонялись, как живые. Но я перетащил Педра в безопасное место. Он был изумлен, но я смог дотащить его сюда.